Командир саперного батальона, подраненный ястребок или морячок-отпускник, все это были хилые, не оправдавшие себя ступеньки на сложном и долгом пути. Так, нечаянная радость, маленькая награда за неудачи, ну и, конечно, маленькая надежда, кто знает. А все же горелых эти в лесах хоть и затаившийся был прочнее и вернее многих других. Этот мужик твердо пообещал быть при ней, бабе, рядом. И никакая Нинка Семиренкова не могла уж затмить Варвару, потому что Варвара помогала Горелому, была ему нужна, потому что она понимала жизнь. И если бы Горелый ушел с ней, приспосабливаться где-то на ином месте, то был бы навсегда привязан к ней тайной своего прошлого. Какая еще связь крепче? Варвара с ее правдой, с ее пониманием жизни не могла не держаться за Горелого, не могла не писать ему. То, что он бандит и убийца, не имело значения. Для нее было важно только одно — в каком отношении находятся люди с ней самой, остальной ее не касалось. Не из-за безоглядности чувств, из расчета. «Ты предлагала мне остаться с тобой». Всерьез? Она взмахнула руками, ладошки соприкоснулись с треском у подбородка, и разведенные локти образовали эффектную рамочку для ее полной высокой груди. Да чего приятная, уютная женщина! Я вспомнил ладошки, у нее горячие, как химгрелка. Ой, боже ж мой, Иван Николаевич, с чего ж бы это я брехала? Я б горелому тому и ни одной записочки не послала бы. Провались он пропадом. «Хай ему греть! Вы мне всегда были симпатичны, и сейчас вот как на духу. Если б вы пообещались мне, ей-богу, бросила б того горелого! Вы все ж таки свой, советский, а он из лесу, ему еще пристраиваться надо!» «Да...» Она действительно отвечала как на духу. Иконы в доме не было, только разовощекий товарищ Деревянка смотрел поверх нас ярко-синими очами. Нет, она совсем не считала себя сообщницей бандитов Варвара. Отправляя записочки, она просто делала то, о чем просил ее мужчина. «Если бы я пообещался...» Она, очевидно, также настойчиво и серьезно выполняла бы мои просьбы. Понимала ли она, что из-за ее записочек гибли люди? Слушай, варвара, сказал я. А как было бы с Ниной Семиренковой, если бы горел и взял тебя с собой? Куда бы вы ее подевали? Она пожала плечами. Жалко, конечно, девку. — сказала она. — Да ведь это ее дело. Война идет столько всякого. Не могу ж я об других жалиться. Наверное, она любила бы своего мужа и своих детей, — подумал я. Вот только чужих детей она бы не любила. Если б надо было спасать своих, она бы чужих... На смерть затоптала. Кусок из глотки вырвала, что поддать своим. Впрочем, в иное невоенное сытое время об этом не особенно догадывались бы. Ее чего доброго ставили бы в пример соседи старушки. В хате или там в квартире у нее был бы идеальный порядок, буфет с посудой, вообще всякая наилучшая мебель. И чистота совершеннейшая, и все прочее. Все сияло бы, все горело. Я вышел вместе с Варварой во двор, сказал Попеленко. Запри ее пока в сарай. Никуда не выпускай. Проследи, пусть возьмет еды и теплой одежды. Все. А вот если при фашистских полицаях нашли бабу, Которая нашим помогала? усмехнулся Попеленко. Дали по ней теплые вещи. По-прежнему сыпал мелкий моросящий дождь. Мы с Глунским прошли за калитку. Причитания во дворах Кривендихи и Семеренкова уже стихли, только изредка раздавались возгласы, похожие на всплески. Ну, как, полегчало? спросил председатель. После разговора с Варварой по душам. — Нет, — сказал я, — мерзко. Мерзко от того, что все проще, чем думал. Он хмуро кивнул. — Да, если покопаться, то у каждого найдешь человеческий резон. Ты меня извини, что погорячился, — обозвал. Ерунда мелочи давай про дело записка уже поехала времени мало надо организовать телегу перевести наши мешки с деньгами с заводика сказал я глумскому и пустить слух для правдоподобия само собой сказал Глумский. — не понимаю что ли гнат уже подошел к лесу подумал я Не было бы у нас какого промаху. Гломский насупленной мрачно разглядывал меня. Снизу вверх, из-под лобья, над чем-то он размышлял, своим глубинным, далеким. — Лучше свалить мешки на панском пепелище в кузне, — сказал я. Она стоит особняком и на высотке. Там легче организовать круговую оборону, ну, на всякий случай хотя они вряд ли сунутся сейчас. «Сделаем», — сказал Глумский. Он продолжал буравить меня своими прищуренными глазками. «Думаешь, к Сагайдачному они тебя пропустят?» — спросил он. «Думаю. Вот мы и проверим, действительно они клюнули на записку или нет». Горелому был полный резон дать Сагайдачному съездить в глухары для перерасчета денег и документов, чтобы затем, дождавшись его возвращения, расспросить его и окончательно убедиться в том, что сообщение Варвары верно. Бывший шеф полицаев как-никак был связан с Абваром и знал, конечно, что такое контрольная проверка. Без такой проверки он не мог идти на риск. Значит, бандиты должны были пропустить нашего посыльного, то есть меня, в грушевый хутор к Сагайдачному. Все это вытекало из правил игры. Но правила-то были составлены нами, и всегда можно было ошибиться, играя за ту лесную сторону. Случайность может все опровергнуть, Иглумский сказал. Так-так.